— сказал Сандакан. — Мы торопимся принять участие в сражении. К тому же с дороги мы очень устали и голодны. Никто не может войти в город без разрешения нашего командующего. Я не сомневаюсь, что вы повстанцы, но не могу ослушаться полученных приказаний. — А кто командует вами? — спросил Тремальнайк. — Абу Хасам, мусульманин, который примкнул к нам, уже подтвердил на деле свою верность и храбрость. — Где он находится? — «На краю предмести». «Он спит уже, наверное», — сказал Сандакан. «А мне бы не хотелось провести ночью с Тиандели. Я могу предложить вам кров и еду. Следуйте за мной», — сказал командир. Он сделал знак своим людям окружить маленький отряд и поехал неторопливой рысью. «Вот этого я не предвидел», — пробормотал Тремаль Айк, повернувшись к Сандакану, который тоже стал очень задумчивым. «Удастся ли нам выкрутиться?» У меня сильное желание разрядить мой карабин в этих грабителей и пришпарить наших коней. А ты думаешь, что после этого нам удастся войти в священный город? Видишь, вон там такие же отряды. При первых же выстрелах они все кинутся на нас. Да из чего бы нам бояться допроса? Увы, мой друг, сегодня они весьма недоверчивы. К тому же в предместе немало туксов, которые могут тебя узнать». Бенгалец вздрогнул, почувствовав на спине озноб. В этом было бы мало хорошего. Но, может быть, мы преувеличиваем наше опасения. Было десять часов, когда не достигли полуразрушенной деревни, состоявшей из двух десятков развороченных хижин. Многочисленные костры горели там и сям, отражаясь в дулах пистолетов и ружей. Люди бандитского типа с огромными тюрбанами вооруженные до зубов сидели и расскаживались среди них здесь и живет ваш начальник спросил сандакану командира повстанцев да ответил тот он расчистил дорогу для своего отряда и остановился перед маленькой хижиной с провалившейся крышей которая была заполнена повстанцами лежащими на кучах сухих листьев освободите место сказал он властным тоном не допускающим возражений Когда солдаты вышли, он попросил Сандакана и его товарищей войти, извинившись за скромность помещения но обещая прислать им сюда ужин. Уходя, он оставил караул, после чего удалился, гремя на ходу своей огромной саблей. — Ну и дворец он нам предложил, — сказал Янос, который не потерял ни грана своего обычного хладнокровия. — Шутишь, дорогой, — сказал Сандакан. — Ничуть. Это прекрасный отель для военного времени. — — Здесь есть листья, которые заменят нам постель, и к тому же нам обещали еду. Я уже чувствую, что раньше завтрашнего утра нам в Дели не войти. — Если мы вообще туда попадем, — сказал Сандакан, которого словно бы мучило какое-то предчувствие. Я нас собрался ответить, когда вошел солдат, одетый в свою старую форму, сипаев, неся в одной руке факел, а в другой — корзину с ужином. Едва он вошел как издал крик удивления и радости. «Господин Тремаль Найк!» «Бедар!» — воскликнул бенгалец, приблизившись. «Что ты здесь делаешь?» «Ты, сипай, сражавшийся под командой капитана Макферсона, здесь, среди мятежников?» Повстанец сделал неопределенный жест, потом сказал. «Здесь нет хозяина». А потом я полностью порвался англичанами. Мои товарищи дезертировали, и я последовал за ними». — А вы, сударь, зачем сюда пришли? Хотите примкнуть к нашему делу? — И да, и нет, — ответил бенгалец. — Не слишком-то ясный ответ, сударь, — сказал тот, улыбаясь. — Но как бы то ни было, я очень рад видеть вас, и буду рад вдвойне, если смогу чем-то быть полезным. Мы увидимся позднее, и тогда я объясню тебе, почему я оказался у стен священного города. Но учтите, здесь мог быть туксы. — Пока молчи. «Что ты нам принес, Бедар? Ужин, сударь. Хоть и довольно скромный, с припасами, ведь у нас туговато. Немного жареной антилопы, лепешки и бутылка пальмового вина». «Нам хватит», — отвечал Тремальнайк. «Выложи это, есть ты свободен, поужинай с нами». «Не откажусь от такой чести». Он открыл корзину и достал ужин, не слишком разнообразный, но его хватило на всех. Проголодавшиеся путники ели с аппетитом, прикладываясь по очереди к бутылке с вином. — Позвольте представить вам доблестного сипая из отряда покойного капитана Макферсона.